Полина Рей Влюбиться в мужа заново. Накануне Нового года Надя случайно видит в сети на сайте знакомств анкету своего мужа Дмитрия. И судя по ней, их брак длиной в 17 лет и двое детей, которых она ему родила, Наде просто привиделись. Развод как бы не так. Надя решает разместить на сайте свою анкету и предстает перед мужем таинственной незнакомкой Элен. Считать ли изменой то, что происходит между Дмитрием и Элен? Как избавиться от этого наваждения, в которое Надя погружается каждый день все глубже? И главное, что будет, когда Дима узнает правду? Ведь она уже успела очень сильно влюбиться в мужа заново. Наступающим В небольшой ресторанчик, где мы сидели с подругами, прибыла самая последняя. Опоздашка Майя Петрова. Человек креативный, разносторонний и очень веселый. Офигеть, девочки, я думала, уже не доеду. Она плюхнулась рядом с Викой Воробушкиной и посмотрела на меня. Пипец, Шарапова, в последний раз еду на метро. Как ты вообще там выживаешь? И тут же уткнулась в меню. В целом, это были обычные наши посиделки, которые мы с подругами регулярно устраивали в честь наступающего Нового года. Собирались с числа 27 декабря и считали эту традицию нерушимой. Таковой она и была последние несколько лет. Порой менялся состав компании, чаще – декорации, но неизменным оставалось одно – в преддверии самого главного праздника в году мы были вместе. «Так, мясо и вино хочу сегодня». Майя, с которой мы общались совсем недолго, но которая уже успела плотно войти в круг нашего общения, жестом подозвала официанта и, продиктовав ему заказ, повернулась к нам. «Напиться сегодня хочу, прям сил никаких. А потом будем петь «Ой, мороз, мороз!» «Не, нать, больше точно мне пить не давай!» Девчонки разошлись по домам, мы с Майей остались вдвоем. Я выпила больше обычного, потому домой пока не торопилась, хотя вроде как уже было нужно. Да и не сказать, что меня кто-то особенно ждал. Дети уже выросли и были увлечены своими делами. А муж? Как у тебя с Димой, кстати? Ты не потому ли такая грустная сегодня, Шарапова? Майя придвинулась ближе и, подперев голову рукой, внимательно посмотрела на меня. Как в воду глядела. Ну, или уже успела узнать меня слишком хорошо, несмотря на короткий срок знакомства. Не знаю, Май. Вроде все нормально. А так как-то одинаково, что ли? Пресно. Мне-то нормально, я покой люблю. А Димка у меня адреналинщик вроде как. Фу. Ну, вообще, это нормально, когда после 20 лет совместно нажитой жизни такое творится, наверное. После 17. Один черт. И муж сорока еще нет? Через два года будет. Ну вот, тогда в разнос и пойдет». Она хихикнула, глядя на мое растерянное лицо, и добавила. «Да шучу я. Все эти разговоры о кризисе среднего возраста сильно преувеличены. А вообще, чего тебе о нем думать? Ну, в смысле, за двоих. Развлекать его теперь, что ли, до конца своих дней? О себе бы лучше подумала. Романчик бы какой завела». «Ох, кому-то пора переставать пить!» Я покачала головой и попросила счет. «Ну, какой роман, Петрова! У меня хорошая, крепкая семья. Мне точно эти все похождения налево не нужны!» «Ну, виртуальный тогда!» Майя воодушевилась и, начав что-то выискивать в телефоне, затараторила. «Я тут на одном сайте зарегилась. У нас он вроде как не особо популярен, там иностранцы в основном. Но и наши ребята иногда попадаются. С таким французом переписывалась, она закатила глаза. И не только с французом, перуанец даже был. Нет, Май, это точно не для меня. Какие-то иностранцы, романы. Ну, не обязательно иностранцы, но смотри какой. Петрова продемонстрировала мне телефон, повернув тот экраном в мою сторону. На меня смотрел лысый тип, довольно симпатичный, но, к слову говоря, совершенно не в моем вкусе. Знаешь, какой бодренький в постели, ух! А в постели-то ты с ним когда побывать успела? Я расплылась в улыбке. Ну, виртуально ведь, но очень даже будоражит. Или вот, колумбиец. Говорят, там в Колумбии совсем все плохо с криминалом. Точнее, очень хорошо. А мне-то какое дело? Майя пожала плечами и принялась копаться в телефоне. Ладно. Раз иностранцы нам по боку, вот русские. Хотя, блин, эти даже за тебя не заплатят, если в ресторан отведут. Я не собираюсь ни с кем идти в ресторан. А зря. Вот, смотри, сорок лет, не женат. Майк. Хм. Написано, что из Москвы. Петрова пожала плечами и продолжила свои манипуляции. А я начала спешно собираться. Нестерпимо захотелось домой, к детям и мужу, который, возможно, еще не дома. Ну и ничего, можно же дождаться его, взять по дороге бутылку вина, заказать на дом доставку еды. Вот еще, Сергей, из Выборга, чуть больше тридцати. Или вот, вот Шарапова, идеал. И тоже, Дима, не спутаешь. Так, не женат, детей нет, ищет приятного общения, не обремененного бытом. Ф, ну это пока. «Тридцать восемь! Все при всем! Симпатичный!» Я снова покачала головой и улыбнулась. Но стоило только Петрову повернуть ко мне экран сотового, как с губ, помимо воли сорвался громкий вскрик. На меня смотрел мужчина. Светлые, коротко стриженные волосы, серо-голубые глаза, щетина. Хорош собой и чертовски привлекателен, особенно на этом фото. И все бы ничего, если бы это не был мой муж.